Не могу вообразить себя настоящим фермером. Ты, верно, вообще не можешь вообразить меня чем-нибудь настоящим, дилетант? Не говори гадостей. Просто у тебя, по-моему, слишком тонкая организация для фермера. Нет, я хочу работать на земле и буду. Это у тебя, наверное, атовизм, Джон. Первые фурсайты были фермерами. Мой отец хочет свести меня посмотреть, где они жили. Ты ухватилась за эту мысль? Я не сентиментальна. Ты разве это не понял? Интересно, ты хоть что-нибудь во мне понял? И, склонившись над рулем, сказала тихо. Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне? Я говорил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 Еще не кончилось время летних отпусков, и там отдыхали семь молодых женщин, умучившихся на службе у Петера Поплина и им подобных. Они сидели за ужином, и до слухов Лерда доносилось веселое жужжание. У этих девушек ничего нет, а у нее есть все. Кроме того, единственного, что ей больше всего нужно.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 и будто дразнил ее.